Встала река, протекать не могла, изнуренная знойной силою бога Гефеста. С Скомандр к торжествующей Гере голос простёр умоляющий, быстрой речи вещая. «Гера, за что твой сын на поток мой свирепо обрушись мучит меня одного?»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 Даже когда и трое губительным пламенем бурным вся запылает, зажжная светочми храбрых Донаев. Речи такие услышав, лилей раменная гера быстро богиник гефесту любезному сыну вещала: Полный гефест, Укротися мой сын, знаменитый,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 Вспыхнула страшная злоба, бурная. Чувством раздора их души в груди взволновались, Бросились с шумной тревогой, Глубоко земля застонала. Вдруг, как трубой огласилось великое небо, Услышал Зевс на Олимпе сидящий, И с радости в нем засмеялось сердце,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 «Или не помнишь, как ты побудила Тидеева сына ранить меня и сама перед всеми копье ухвативши прямо в меня устремила и тело мое растерзала? Ныне за всё надо мной совершенное ты мне заплатишь». Рек и ударил копьем в драгоценный эгит многокистный, страшный, пред бессиленный пламенный гром молнивершца.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 Кару за то, что изменник бросил ахейских мужей, и стоишь за троян вероломных. Так говоря, от него отвратило ясные очи. За руку взявший его повела Афродита богиня, тяжко и часто стенящего. В силу он с духом собрался. Но Афродиту, увидев, лилейно-раменная Гера к Зевсовой тщере Афине крылатую речь устремила.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 Оба они пред Афиной упали на злачную землю. И, торжествуя над падшими, вскрикнула громко Афина. «Если б и все таковые защитители Трои Высокой были на брань, выходя против медно данаев, столько ж отважной и сильной душой, какова Афродита вышла арея-союзница в крепости спорить со мною!» О, давно бы от грозной войны успокоились все мы, Град сей разруша, высокотвердынную трою прямо. Так говорила, и тихо осклабилась Гера-богиня. И тогда к Аполлону вещал Посейдон-земледержец.